Забастовка стриптиза Стриптиз бастует, стриптиз бастует, Над мостовыми канкан -кан лютует, Грядут бастующие в тулупах, джинсах, Чёрта в ступе не обнажимся, Эксплуататоров теснят, От брехиваясь. Что там блеснуло? Держи, штриг брехершу. Под поронжою чинарь запаливают, а та на рожу чулок напяливает. Ку-ку, трудящиеся эстрады. Вот ветеранка, в облезлом страусе, едва за тридцать в тираж пора. Ура, сестрички, качнём права. Соцстрахование — процент с овацией и пенсий ранних, как в авиации. А производственные простуды — стриптиз бастует. А факты творческого зажима — не обнажимся. Полчеловечество вопит рыдания, Не обнажимся, мы солидарны. Полы зашивши, не обнажимся, В пальто супругу жена ложится, Лежит стервоза и издевается, Мол, кошки тоже не раздеваются. А оперируемая санитару Сквозь платье режьте. Я солидарна. Мы не позируем вопят модели. Пойдем позырим. На Венеру надели синенький халатик в горошек с коротенькими рукавами. Мир юркнул в раковину. Бабочки... Сложив крылышки, бешено заматывались в куколки. Церковный догматик заклеивал тряпочками ноги очресла сикстинской капеллы. Штопором он пытался вытащить пуп из микеланджеловского Адама. Первому человеку пуп не положен. Весна...